Глава одиннадцатая. Джессла зовет. рейслин Это была лишь мысль, не вслух. Карамон пытался заговорить, но не мог издать ни звука. «Да, братик», — сказал рейслин как всегда отвечая на мысли своего близнеца. «Да, это я. Последний страж, отделяющий тебя от твоей цели. Я тот, кому ее темное величество велело быть здесь, когда протрубят трубы». рейслин насмешливо улыбнулся. «Следовало бы мне знать, что это будешь именно ты». Кто еще мог так дурацки попасться в мою колдовскую западню? Рейст, — начал Карамон, — и смог, задохнувшись. Он был просто не в состоянии говорить. Измотанный болью, страхом и слабостью, он дрожал от холода, стоя по колено в воде. Похоже, все это было для него уже слишком. Насколько проще было бы дать черным водам сомкнуться над головой, и пусть острые зубы юных драконов рвут его плоть? Боли хуже той, что он теперь испытывал, уже не будет. Потом рядом с ним шевельнулся Берем, Он рассеянно смотрел на рейстина и явно не понимал, что к чему. Он потянул богатыря за руку. «Джесла зовет. Пойдем!» Карамон схрипнул и выдернул у него руку. Берем рассерженно посмотрел на него и двинулся дальше один. «Нет, дружок, мы с тобой никуда не спешим». рейстин скинул тощую руку, и Берем остановился, едва не упав. Вечный человек поднял голову и натолкнулся на взгляд золотых глаз мага, стоявшего над ними на скальном карнизе. схлипывая, заламывая руки, Берем с невыразимой тоской повернулся к мерцающей, недостижимой колонне. Он не мог сдвинуться с места. Страшная и непреодолимая сила загораживала ему путь. Карамон заморгал, пытаясь скрыть внезапные слезы. Он ощущал его брата и пытался совладать с отчаянием. Он ничего не мог поделать, разве что попытаться убить Рейстлина. Его душа содрогнулась. «Нет уж, скорее он умрет сам». И Карамон поднял голову. «Что ж, пусть будет так». И если умирать, так умирать сражаясь. Я всегда хотел именно такого конца. Даже если это будет смерть от руки брата. Взгляды близнецов встретились. «Значит, ты теперь носишь черные одежды?» — разлепил запекшиеся губы воитель. «Не вижу против света». «Да, братик», — ответил Рейстлин и поднял посох мага повыше. Серебряный свет облил его с головы до ног. Его худое тело облекали одежды из мягчайшего черного бархата. Они Муарова переливались на свету и при этом казались черней, чем даже вечная ночь, окружавшая их в подземелье. Карамон продолжал содрогаясь при мысли о том, что ему предстояло совершить. «И твой голос, он так окреп, изменился, словно бы это ты и не ты». «Это долгая история, Карамон», — отвечал Рейстлин. «Когда-нибудь со временем, может, я ее тебе расскажу, но теперь, братик, боюсь, нам некогда. Сюда бегут стражники-дракониды, которым велено поймать вечного человека и живым доставить его при дочи Темной Владычицы». где ему и настанет конец, ибо он не бессмертен, уверяю тебя. Своими заклинаниями она развеет по ветру и тело его и душу. Потом пожрет его сестру. Тогда-то владычица сможет ступить на крин во всем своем могуществе и величии. Она станет править и этим бренным миром, и высшими планами бытия, и бездной. Никто и ничто не сможет противиться ей. Не понимаю. Конечно, братец, где уж тебе? В голосе Рейстлина прозвучали нотки боевой раздражительности и извительного сарказма. Только ты способен стоять бок о бок с Вечным Человеком, единственным существом на всем Крине, которое может прекратить войну и загнать Владычицу обратно в ее королевство теней. Только ты способен стоять рядом с ним и не понимать ничего». Рейстлин придвинулся к краю выступа, на котором стоял, и наклонился, опираясь на посох. Он поманил к себе брата, но Карамон не двинулся с места. Уж не хочет ли тот заколдовать его? Рейстлин, впрочем, лишь пристально смотрел на него. «Вечному Человеку осталось пройти всего лишь несколько шагов, братик, чтобы воссоединиться с сестрой». Все эти годы она терпела невообразимые муки, ожидая, когда же он возвратится и освободит ее от пытки, на которую она сама себя обрекла. «И что тогда?» — пробормотал Карамон. Взгляд брата удерживал его крепче всякого заклинания. Дрогнули зрачки, напоминавшие песочные часы. Рейстлин заговорил совсем тихо. Ему больше не было нужды шептать, но привычка брала свое. К тому же маг находил, что шепот нередко оказывался убедительнее. «Тогда, милый мой братик, из-под двери будет выдернут клин, и дверь захлопнется, а владычица взводит от ярости на всю бездну». Рейстлин поднял глаза и указал бледной тощей рукой вверх. «И тогда этот храм, возрожденный старский храм, искореженный злом, он будет разрушен». Карамон ахнул, но тут же недоверчиво нахмурился. «Нет, я не обманываю», — вновь ответил Рейстлин на его мысль. «То есть я обманываю, не задумываясь, когда мне это нужно. Но мы с тобой, братец, все еще настолько близки, что тебе я солгать не могу». «Да и зачем бы? Меня даже больше устроит, если ты будешь знать правду». У Карамона мутилось в голове. Он по-прежнему не особенно понимал, что к чему, но особо размышлять было некогда. Позади него в тоннеле металось гулкое эхо, стражники уже спускались по лестнице. И на воителя снизошли спокойствие и решимость. «Стало быть, ты знаешь, что я должен сделать, Рейст», — проговорил он. «Может, ты вправду стал могущественным а только никуда не денешься. Должен сосредоточиться, прежде чем колдовать». А значит, пока ты будешь разбираться с одним из нас, другой будет свободен. Беремо тебе не убить. Карамон страстно надеялся, что Беремо услышит его слова, и когда понадобится, будет действовать быстро. Это может сделать только твоя богиня. Короче, остаюсь... Остаешься ты, тихо проговорил Рейслин. Да, я вполне способен убить тебя. Выпрямившись, он вскинул руку, и не успел Карамон ни завопить ни заслониться, как тьму озарил огненный шар. Казалось, кусок солнца провалился в мрачное подземелье. Шар ударил прямо в Карамона и опрокинул его в воду. Обожженный, ослепший от неистового света, оглушенный силой удара, Карамон почувствовал, что теряет сознание и начинает тонуть. Потом острые зубы впились в его руку и стали рвать тело. Жестокая боль подхлестнула сознание. Карамон закричал от боли и ужаса, судорожно пытаясь выбраться из смертоносного потока. Он все-таки поднялся, шатаясь, как пьяный. Драконьи детеныши, попробовавшие крови, с бешеной досадой теребили его сапоги. Стиснув искусанную руку здоровой, Карамон оглянулся на Берема и пришел в полное отчаяние, увидев, что тот не сдвинулся с места и на дюйм. «Джесла! Я здесь! Я пришел освободить тебя!» Кричал вечный человек и оставался на месте. Заклятие держало крепко. Он беспомощно бил кулаками в незримую стену, преградившую ему путь. Горе поглощало остатки его разума. Рейстлин совершенно спокойно смотрел на стоявшего перед ним брата, на кровь, стекавшую по его изодранным рукам. «Да, я стал могущественным, Карамон», — сказал он, глядя в страдальческие глаза близнеца. «Наш общий друг Танис, сам того не ведая, избавил меня от единственного на всем крене человека, который способен был меня превзойти, и теперь я величайший маг этого мира. И мое могущество лишь возрастет, если... если уйдет владычец тьмы». Карамон молча смотрел на него, ничего не соображая от отчаяния и боли. Сзади громко плескала вода, слышались торжествующие возгласы драконидов. Карамон уже не мог драться». Он просто стоял и смотрел на брата. И только когда Рейстлин поднял руку и сделал какой-то жест в сторону Берема, до него начало смутно доходить. Жест мага вернул Берему свободу. Вечный человек бросил последний взгляд на карамоны и Драконидов. Те со всей возможной скоростью брели к ним по воде, и кривые мечи зловеще сверкали в свете волшебного посоха. Потом Берем посмотрел на Рейстлина, стоявшего на скале в своих длинных черных одеждах. И, наконец, издав радостный крик Гулка, отдавшийся под низкими сводами, он бросился к колонне самоцветов. «Я иду, Джесла! Я здесь!» «И запомни, братец», — прозвучал в мозгу Карамона мысленный голос Рейстлина, «все это происходит только потому, что я того пожелал. Это я избрал такой ход событий». Карамон слышал яростные вопли драконидов, добыча ускользала от них. Юные дракончики продолжали терзать его сапоги, раны невыносимо болели, но Карамон не замечал. Точно во сне смотрел он на Берема, бежавшего к поблескивающей колонне. И правда, все кругом гораздо больше смахивало на сон, чем на явь. Быть может, всему виной было его воспаленное воображение, но ему показалось, что когда Берем приблизился к колонне, зеленый камень в его груди разгорелся даже ярче рейстленного огненного шара. И словно бы в ответ на это сияние, внутри колонны обозначился призрачный мерцающий силуэт женщины, одетый в простую кожаную рубашку. Она была красива, какой-то удивительно хрупкой, трогательной красотой. И глаза у нее были точь-в-точь, -точь, как у Берема, слишком юные для лишенного возраста худенького лица. Берем подбежал к ней вплотную и остановился. Какое-то время в пещере не происходило никакого движения. Замерли даже дракониды, стиснувшие в когтистых лапах кривые клинки. Подлинный смысл происходившего был им недоступен, но все же, хотя и смутно, они понимали. Их собственные судьбы, да что там, судьба всего мира, повисла на волоске. Все теперь зависело от вечного человека». Карамон совсем позабыл про холод и боль от ран. Для него более не существовало ни страха, ни отчаяния, ни надежды. Слезы выступили у него на глазах, горло болезненно жгло. Берем стоял лицом к лицу со своей сестрой. С сестрой, которую он убил. С сестрой, которая принесла себя в жертву, чтобы у него и у остального мира сохранилась надежда. Посох Рейслина ярко освещал их обоих, и Карамон видел, как бледное лицо Берема мучительно исказилось. «Джесла», — прошептал он, раскидывая руки, — сможешь ли ты когда-нибудь простить меня?» округом было тихо, только приглушенно журчала вода, да осевшая влага капала со скал, звуки, которые эта пещера слышала чуть не с начала времен. «Нам с тобой нечего прощать друг другу, брат». Мерцающая тень Джеслы раскрыла ему объятия, на ее изможденном лице были покой и любовь. Беремый сдал нечленораздельный крик, в котором смешались мука и радость, и бросился в объятия сестры. Карамон ахнул, Образ Джессла рассеялся, и воитель увидел. Берем ударился о колонну с такой силой, что тело его напоролось на острые сколы разбитого камня и повисло на них.